Мадам Собакевич предлагает. По просьбе ФГ я послал ей в Ленинград свою статью «Сатира не для эфира». Ее напечатали вместе с моим портретом в пятом номере журналиста. ФГ прислала в ответ письмо. «Милый Глеб, извините за бумагу цвета тифозного испорожнения. Простите невольную невежливость моё долгое молчание, кажется, у меня началась ещё одна болезнь аграфия. Не могу писать, но хочется быть вежливым, иначе вы перестанете обучаться у меня хорошему тону. Приходится с помощью письма благодарить вас за отправку сигарет, за журнал с вашей статьёй, где вы изображены со следами былой красоты. Статья ваша снисходительна. Вы об этом безобразии, которое претендует на остроумие, пишете мягко и деликатно. Очевидно иначе нельзя. С этими добрыми утреми надо бороться как с клопами. Тут нужен дуст. Умиляющуюся девицу и авторов надо бить по черепу тяжёлым утюгом. но это недозволенный прием к великому моему огорчению. Все эти радиобарышни, которые смеются с счастливым детским смехом, порождают миллионы идиотов. А это уже народное бедствие. В общем, всех создателей веселых спутников под суд. С добрым утром туда же, в субботу вечером коленом под зад. хорошее настроение на лесозаготовки, где они бы встретились бы с руководством театра имени Моссовета и его главарём морозмистом затейником Заватским. Мне уже давно хочется загримироваться пуделем, лечь под кровать и хватать за икры всех знакомых. Представьте, я ещё жива. Это небольшая удача для меня, так как в этом страшном, так называемом академическом театре и на площадях я должна сыграть 6 раз. А пупок болит от криков. Обнимаю, ваша мадам Собакевич, бывшая Роневская.